Воздушное пространство 9-го 17-го сектора столицы. Федеральный коридор Иома-9. Запретная зона. Устроившись в глубоком и удобном кресле, Рей Леордан сквозь полуприкрытые веки лениво рассматривал проносящиеся внизу пейзажи парковой зоны. «Твою мать! Опять стоило пожалеть об излишне тихой жизни, как она становится слишком бурной». Поистину, будьте осторожны в желаниях, они имеют обыкновение сбываться. Однако флайер у колена скромен, словно штурмовой бот. Сам, насколько я помню его досье, в далеком прошлом бывший истребитель ВКС наверняка не мыслит для себя иного транспорта, как слегка облагороженный боевой корабль. Сталь, простые панели из платинового дерева и невзрачные наплывы с четырех сторон блистера. «Силовая защита, тип-два и гравикомпенсаторы. Такую шлюпку только крейсер раздолбает, ежели, конечно, попадет. Но кло, вот подсунула работенку, а сама ни словом, ни полусловом, но, видимо, ее здорово приперла, если она подставила меня в такой расклад. Ладно, поможем малышке, а то она, похоже, совсем зашиваться стала, как бы не надломилась». А у меня на наше совместное будущее большие планы. Летели в молчании. Каждый думал о своем, перебирая варианты развития событий. Только перед самым заходом на посадку советник колен бросил в переговорное устройство к какому-то зазевавшемуся истребителю эскорта. — А ну, брось! — и того унесло, словно взрывом. Аккуратно, словно на зачетном экзамене, советник посадил машину возле невысокой отдельно стоящей башни конусообразной формы посреди небольшого, но тщательно ухоженного парка. Конечно, при бешеной стоимости земли на центре эта зелень, скорее всего, стояла на крыше какого-нибудь подземного купола, но главное, что окна выходили не на другие дома, а на парк и океан. И только оказавшись на посадочной площадке, Рэй оценил красоту здания. Спиралеобразные, оконные галереи, уходящие вверх, были украшены тонкой резьбой, а от самого низа до крыши шли тонкие сантиметров двадцати в диаметре колонны из льдисто синего полупрозрачного камня. Пили из стекла, неважно. А важно то, что их ждали. Стоило шагнуть из машины на поверхность площадки, как стоящая неподалеку группа людей, словно по команде на мгновение склонили головы. Впрочем, только на мгновение. Стоило им поднять головы, как Рэй увидел глаза сильных и уверенных в себе людей. Советник сделал скупой жест, рукой обводя присутствующих. «Ваша команда». «Ну, девочки и мальчики, надеюсь, что не жажда власти вас сюда привела». «Но решение за мной?» – все же уточнил полковник. «Разумеется», – коротким кивком подтвердил советник. Почти четыре часа полковник беседовал со своими потенциальными сотрудниками. И с теми, кого знал как облупленных, и теми, кого видел в первый раз – Ему не нужны были ни советчики, ни маньяки, просто профессионалы, для которых убийство разумного человека – тяжелая, но необходимая работа. Ассенизация общества. По результатам собеседования отсеялись три человека. Потом на полосе препятствий и трензали еще двое – Рей не интересовали результаты прохождения препятствий, например, программистами или инженерами. Прежде всего, ему было интересно, как реагирует человек на запредельные нагрузки. И не важно, что многие из технических специалистов могут за все время даже не увидеть оружие. Дело у команды одно, и слабых звеньев быть не должно. Тех, кто остался, Рэй собрал в верхний аудиент-зале. Выглядели выжившие основательно потрепанными, но боевого задора, судя по всему, не растеряли. Полковник Кенсай, небольшая, обманчиво хрупкая, на самом деле будто святая из стальных жил, белокожая и рыжеволосая уроженка одной из пограничных планет с высокой гравитацией, молча сделала шаг вперед и замерла. Человек, претендовавший на место первого пилота, отсеялся еще в первом туре, и Рею срочно нужна была замена. «Насколько я понял, вы командовали линкором Мирандак. Она собрана, словно на зачетном экзамене, коротко кивнула. «Значит ли это, что у нас должен быть корабль?» «Да и нет», — четко выпалила женщина и замерла по стойке смирно. Полковник поморщился. «Ронда, оставьте свои казарменные номера для инспекции из штаба. Расслабьтесь, в конце концов, мы равны по званию. Что значит «да» и «нет»? «Да» положен, «нет» не дадут». Она скупо, очень мило улыбнулась. «Да, Ирм, полковник, означает корабль есть, а «нет», что совсем особенный». «Ну-ну», Рей заинтересовался, «поясните». Ронда сделала движение кистью, давая команду браслету на активацию проектора, и в туманном мареве экрана возникло объемное, медленно вращающееся изображение корабля, необычных сглаженных линий. Дельтовидные, слегка опущенные вниз толстые крылья и фюзеляж, напоминающий дротик. Обводы скорее прогулочной яхты, чем боевого корабля. Тяжелый крейсер «Туманный странник», приписанный к порту 23-9 Аркроид-04 «Центр», регистровый ранг 10 кардов. Оснащен собственной установкой пространственного прокола третьего уровня. Активный радиус 12,5 карда. Ударная мощь 500 МЕ. Предназначен для ведения разведывательных, десантных и штурмовых операций и в том числе и в атмосфере. Интересный кораблик. Да, расстарался советник. Судя по всему, оторвал у военных экспериментальный рейдер сверхтяжелого класса. Он еще раз просмотрел ее документы. Кроме количества боевых операций и внушительного списка наград, там также значилось принятие в аварийной ситуации командования флота «Мавада» и оконченный курс Гатрийской и Денианской академии флота. «Что-нибудь подобное видеть приходилось?» Полковник Кенсаев ответ лишь коротко кивнула. Судя по всему, месячный запас слов у нее был исчерпан. Полковник осторожно взял со стола тяжелый полиметаллический жетон с изображением воздетого вверх меча и вложил в протянутую ладонь. «Принято!» Жетон коротко полыхнул синеватым светом, признавая нового хозяина, и вновь стал похожим на простой кусок металла. Подполковник Бегон. На вид слегка тяжеловатый, но, как показала практика, фантастически подвижный Ноа был единственным человеком относительно приличного возраста. 30 лет стажа в оперативных подразделениях контрразведки Мереба и 8 в имперской безопасности. Темно-коричневые волосы стали пепельно-серыми, видимо, в тот день, когда он потерял всю семью. Его личная карта, что лежала перед Реем в момент собеседования, достаточно скупо осветила этот этап жизни. Но там значилось и то, что после он в одиночку вырезал целый бандитский клан. Внешне, но был слегка медлительный и немногословный. На вопросы отвечал с небольшой задержкой, словно обдумывал ответ, но Рей не без основания полагал, что на самом деле он успевал не только просчитать его реакцию, но и возможный следующий вопрос. С этим кандидатом все было ясно. Принят. Капитан Виолар. Высокий, физически сильный, беловолосый, красавец, даже ушки заостренные. Ну и эльф в натуре. Только этот явно из Нальдоров, если дедушка Толкин ничего не перепутал. А Виолар Энда? Он не дал рыв закончить, кивнул в ответ и одними губами прошептал «Дед». Каких это бубликов юный князь, и, насколько я знал, единственный официальный наследник громадной империи своего деда Виалара Энда ввязался в эту дикую историю, не совсем понятно. Хотя батюшка у Корсы тоже, надо сказать, вовсе не банкир, а руководитель имперской безопасности. Зато отчасти ясно, откуда у нового приобретенного кораблика растут ноги. Верфи Эмда. Штампуют и не такие безделушки. Бирна Эммен, 390017. если можно, просто Эммен». Голос у кандидата оказался высокий, но озвучный. «Ну да», — полковник молча усмехнулся. «Шестизначный номер для уроженца Техро означает низший социальный статус. Конечно, клановый уклад на Техро отменен еще лет триста назад, но все же...» Сухощавый, подтянутый весельчакой жизнелюбец, Эмен был бы просто идеальным ведущим какой-нибудь не слишком занудной программы, если бы не являлся одним из наиболее толковых и подающих самые смелые надежды молодых аналитиков из ведомства Редара Колена. Так сказать, с барского плеча. Принят. Реатабет. Подвижная и текучая, словно артуть, ряда не вышла, а будто перетекла из одного места в другое. Беглянка из клана Такон «Как бы не стало проблемой!» — Рэ еще раз глянул на ее карту. «Не просто беглянка. Устроила там форменное побоище. Единственная, кто не только устоял в спарринге, а чуть-чуть не надрала мне задницу. Да как-то во всей этой истории пахнет непонятно». «Но чем черт не шутит, когда бог спит? Или не спит, а? Таремона. «Принято!» Остальные пошли быстрее, и через несколько минут, еще раз осмотрев свое немногочисленное воинство, Рэй произнес. «Вы теперь команда! Пока не сыгранная и полное противоречий, но...» От того, насколько мы будем поддерживать друг друга, зависит не только наша жизнь, но и дело, за которое мы взялись. Я так понимаю, бригада увеличится, насколько пока не знаю. Вы теперь руководители и члены отдельных подразделений, соответственно, вашим профессиональным навыкам. Ронда, командир корабля. Ронда вскинула голову и коротко кивнула. Нова, оперативная служба и разведка. Но медленно и солидно кивнул. Риата, командир группы эвакуации и силовой поддержки. Аймен, руководитель информационно-аналитической службы. Виалар Корса, штаб. Виларанда Иси... Я? Вэл, на тебе все, что может двигаться самостоятельно на борту нашего корабля. Шлюпки, штурмовые, боты, роботы, оружейка и прочее, плюс ремонтные службы. Микки. «За тобой электроника, компьютеры, сип система информационной борьбы и РЭБ-радиоэлектронная борьба». Риги, знакомый Рео еще по службе в десанте, Гатриец вскинул голову. «Командование штурмовой группой возлагаю на майора Риги Дэн Касаева, и, а капитаны Порри Дах из Санвар займутся снабжением и службой экономического противодействия». «С этого момента вы лично отвечаете за всех, кто будет вам подчинен по службе. Я знаю, что все вы были проверены сотрудниками советника Ридара Колена на предмет лояльности Империи. Посему не вижу причин устраивать какие-нибудь дополнительные проверки, но...» Он обвел свою новую команду тяжелым взглядом. Ситуации бывают разные. Кто получит предложение о сотрудничестве с любой из спецслужб империи, тем более подкрепленные всякими неприятными аргументами, лучше сразу ко мне. Сейчас еще не поздно провести эвакуацию семей, устранение недоразумений с правосудием и прочее. Кому нужны деньги, сообщите сколько. Потом, когда предательство станет фактом... «Пощады не будет!» Все дружно кивнули. «Ронда! Готовить корабль на полный радиус! Всем остальным подготовить списки необходимого оборудования, озаботиться личным составом и доложить лейтенанту Корси. Виолар, подготовьте сводный документ по всем позициям через пять часов. На всех, кто не имеет текущих званий имперской службы, представительный лист после полудня». Рэй уже собрался уходить, когда новый взгляд на интерьеры палаческой квартирки заставил его остановиться. «Микки, если тебе не сложно, хочешь сама, а лучше возьми кого-нибудь в помощь и приведи этот склеп в жилое состояние». Справочник криминальный мир Империи. 18-я редакция. Начавшая свой путь из припортовых трущоб «Минари-3», Организация Такон быстро подмяла все конкурирующие банды и уже на правах вполне официальной корпорации приняла участие в разработке сырьевых комплексов «Звездной системы». К этому моменту следует отнести и сращивание государственных и клановых структур. Но дальнейшее проникновение на рынки империи было связано с такими трудностями, что на Совете Такон было принято решение ограничить экспансию теневым бизнесом. К тому времени строго иерархичное криминальное сообщество империи уже имело богатый опыт борьбы с пришельцами с периферийных планет, и новый преступный клан был встречен стандартным набором устрашающих мероприятий. Но токонцы, управляемые к тому моменту одним из талантливейших офицеров разведки Минари-3, смогли не только противопоставить эффективные меры противодействия, но и обеспечить экспансию клана на теневой рынок империи. В ходе последовавших за этим нескольких бандитских войн, клан занял место своеобразной надстройки над криминальным сообществом. Клан принимал и обеспечивал выполнение заказов на ликвидацию различных членов банд и криминальных сообществ. Этому в немалой степени способствовал высочайший уровень боевых искусств и тяжелые условия жизни Минари-3.